Глава 36 Студенты. «Подходите, подходите! Самые свежие зелья, сваренные в точности с рецептом. Госпожа Лоренция работает только с качественным магическим сырьем. Все сделано с любовью и по лицензии». Цветик сегодня был в ударе. Он, не переставая, зазывал покупателей. Но почему-то именно сегодня его ораторские способности не помогали. Торговля шла очень вяло. «Цветик, отдохни минутку, выпей воды». Я подозвала своего друга. «А давай выпьем по кружечке холодной воды», согласился тот и, вытащив из-под прилавка флягу, разлил по кружкам тонизирующий напиток. Так его называл сам Цветик. «Я же вам говорила, что мы ее найдем тут. Я почему-то чувствую эту девицу на расстоянии». Мы медленно обернулись и поставили кружки на прилавок. Перед нами в маленькой повозке, переделанной под карету, восседала знакомая лягушка в компании брата и кузнечика. Оттолкали эту повозку шимши, Алиса и вся компания студентов, что побывала с нами в разломе. «Вот это сюрприз!» – прошептал Цветик. «Господа, что вас привело на рынок? У госпожи Лоренции законный отпуск. Она немного занята. Или вы пришли за покупками?» «А где в таком случае господин ректор? Обычно фамильяры далеко не уходят от хозяина». «Пфу! За языком следи несостоявшийся жених!» Недовольно фыркнула Мария. «Он мне не хозяин, друг. Мы договорились, что он создает мне условия для жизни, а я со своими подданными участвую в его военных вылазках». Я перевела взгляд на магические потоки – Но привязка прошла очень хорошо. А вы, господин кузнечик, не чувствуете дискомфорта, нехватки дорогого друга? Я про господина Николаса. — Нет, ничего такого не чувствую. Тот быстро стрельнул глазами в лягушку. Я тоже вновь посмотрела на нее и поняла, что кузнечик не напрямую связан с Ником, а через свою королеву. Вот почему он так спокойно может уходить от своего хозяина. Про брата Так совсем молчу. Его магические потоки полностью заканчивались на Марии. «Я вас слушаю, господа, и уверена, что вы пришли не за зельем. Рассказывайте. Но сразу предупреждаю, что ни в какие авантюры ввязываться не буду». Я строго посмотрела на студентов во главе с лягушкой и сложила руки на груди. «Смелее!» «Госпожа Лоренция!» Вперед неожиданно выступил Леон. Мы вас просим посодействовать нам в приручении фамильяров. Побывав в таком интересном месте и даже поучаствовав в магическом бою, я укрепился в своих намерениях стать воином. Но понимаю, что приложу все усилия, чтобы попасть в разлом. Мне жизненно необходим фамильяр. С вашей помощью или без, но я окажусь там». «Я так понимаю, что у вас припасена карта на случай моего отказа?» Конечно же, я не собиралась лезть повторно в разлом, тем более со студентами. Нет, у меня проскальзывала мысль когда-нибудь вернуться туда в составе экспедиции и, желательно, военной. Но это мои мечты. А вот молодых людей... И тут до меня дошло, что их подбила лягушка. — Нет, что вы, никаких карт у нас нет. Зря мы пришли, — произнес Драгонс а студенты посмотрели на лягушку. И мне, ой, как захотелось найти Николаса и высказать тому. А что бы я ему высказала? Точно, он должен запереть наглую Марию вместе с другими фамильярами. «Очень жаль, мы надеялись на вас», — грустно вздохнул Леон. «Хорошо, я еще могу понять, зачем туда хотят вернуться студенты без фамильяров и компания во главе с королевой болота». «Но вам-то оно зачем?» Я перевела взгляд на Турнтори и Драгонса. «Мало приключений испытали?» По словам ректора, нам всем несказанно повезло попасть в тихое место. Заметьте, это при том, что ночью вокруг дома ходили неизвестные хищники, а днем нами пытались закусить одичавшие оборотни. «Попасть туда повторно — это неоценимый опыт», — Драгонс поднял на меня глаза. «Забудьте!» «Я вам не советую лезть в разлом, даже в сопровождении войска!» — отрезала я. Расстроенная моим отказом, компания заговорщиков медленно начала удаляться. А вот Цветик разволновался. «Лора, ты отправляйся искать ректора, а я догоню лягушку и студентов. Попробую наладить с ними диалог. Скажу, что попытаюсь уговорить тебя. Надеюсь, что они мне расскажут о своих планах». «Но где нам вас искать?» Прошептала я, складывая склянки в корзину. Опять ничего не продала. Грустно вздохнула. Или возле дома Николаса, где он там вырыл болото, или возле разлома, если не смогу остановить дурные головы. Цветик, но разлом вчера закрылся. Шансы, что он вновь откроется, совсем малы. Да и там дежурят солдаты. Если они тебя звали, то значит кто-то из них знает способ, как обмануть солдат. «Ну, Мария! Ну, наглая королева!» Подхватив корзину и, дождавшись, пока студенты и цветик скроются из вида, бросилась в противоположную сторону, к восточному выходу с рынка, ловить экипаж. Господина Николаса найти не составила труда. В это время он еще находился в своем любимом учебном заведении. «Лоренция, что вас привело в академию?» Он извинился перед профессорами, что окружали его, и подошел ко мне. «Я вам дал дни для отдыха. Почему вы тут?» «Из-за ваших фамильяров», — понизив голос, я попросила его отойти в сторону. «Но они сейчас обживают болото. Что я сделал за домом из пруда?» «Вы совершенно не в курсе, чем занимается Мария», — вздохнула я и рассказала ректору о проделках его новых друзей. «Ох, зеленая, я ей покажу. Листья не те, вода холодная», — знакомо разозлился Николас. «Я над ней трясусь, все условия создаю. А она, видите ли, недовольна тем, что наши жабы, лягушки и змеи ее не слушаются. Она для них словно пустое место. Но я-то что сделаю? Лягушки не волки, стаями не живут, вожака не выбирают. Может, в мире за разломом все по-другому». «Тяжело вам, Ник, но вы же не думаете от них избавиться?» Я затаила дыхание. «Нет, что вы, Лора, да ни в коем случае. Я узнал, кем она была до того, как попал ей магическим огнем в пасть. Вы не поверите, самой огромной жабой, которую боялись не только жители болота, но и те, кто обитал в лесу. У меня кожа и глаза позеленели, а она навечно стала маленькая, но умная». А сегодня с утра она припрыгала в мою комнату и заявила, что ей просто необходимо попасть обратно в ее мир. «Зачем?» — охнула я. «Неужели решила вас бросить? А вы ей пояснили, что после полной привязки это невозможно, что это приведет к ее гибели? Зачем ей так рисковать?» Она, видите ли, решила, что муж ее жив и с плачем бродит по окрестностям и ищет ее бедняжку. Идемте спасать студентов, пока не поздно. — Муж? У нее был муж? Ничего себе! А вы ей верите? Может, она врет, чтобы просто заманить вас в тот мир? — Лора, когда мы одни, называй меня на «ты», — попросил ректор. — В том-то и дело, что не врет. Проверил я ее на десятки артефактов, заодно браться с кузнечиком. Все они правду говорят. Плохо помнят, что там было до того, как они обрели речь и разум. Но у всех в воспоминаниях Сплывает огромная жаба, чуть выше средней коровы, которую в магическом бою отбросила через болото в лес. С тех пор они так называемого мужа Марии не видели. «Насчет размера я думаю, что они преувеличивают. Да и жив ли тот господин муж?» «Тоже сомнительно, раз его куда-то там откинуло. Поспешим, господин ректор!» Произнесла я и практически потащила мага за руку к карете на которой Николас передвигался по городу.